Глава 4. Умостившись на тесной атаманке у окна в небольшом алькове Эдвард Лоуренс наблюдает за тем, как январь начинает свою жестокую и безжалостную игру. Утро сегодня холодное, как надгробная плита, и ветер закручивает безумные вихри, срывая охапки колючих льдинок и усыпая ими колонаду Сомерсет-хауса. Сикаморы, окомляющие главную аллею, гнутся под порывами ветра, и пустые птичьи гнезда отчаянно вцепляются в голые ветви, как нищий в найденный на мостовой кусок хлеба. Вода в фонтане замерзла, тропинки покрыты коварно-гладкой коркой льда. Баржи на Темзе сердито качаются у причалов. Сколько он уже ждет? Эдвард не знает. В дальнем конце длинного аванзала... Над большими дверями, за которыми сейчас решается его судьба, виднеются часы, но их давно не заводили. У него болят плечи от того, что он сидит, сутулившись в такой тесноте. Да и эта атаманка у окна слишком жесткая и неудобная. За время томительного ожидания Эдвард грыз заусенцы на пальцах и уже дважды пересчитывал фрески на потолке. а уж сколько раз повторил про себя девиз общества «non extinguator». Он и вспомнить не мог, неугасимое. Вот так. Он верно ждет уже час или несколько минут. На коленях у него лежит доклад, который он представил комитету. Простой переплет, бумага, самая дешевая, что есть в продаже. Но это плод его любви, его наивысшее достижение за 26 лет жизни, которое, как надеется Эдвард, станет его пропуском в общество древностей. Примечание. Национальное историко-археологическое научное общество Великобритании, основанное в 1707 году, с 1751 года Королевское общество древностей. Конец примечания. Опыт исследования памятника пастуху в Холли теперь все зависит от исхода выборов количества синих записок. Нужно как минимум пять голосов. Когда дверь наконец отворяется, Эдвард встает, прижимая свой опыт к груди. Корнелиус Эшмол, его старинный и единственный друг, направляется к нему, и паркет скрипит под его тяжелыми шагами. Эдвард выдавливает улыбку надежды, но по выражению лица Эшмала, понимает, что тот пришел с дурными вестями. Подойдя к нему, Корнелиус виновато качает головой. Только два голоса «за». Обескураженный Эдвард опускается на атаманку и, сжимающий упус руки, безвольно повисают между коленями. «Это моя третья попытка, Корнелиус. Я все так тщательно. Ты же знаешь методы Гофа. Я тебя предупреждал. Ему требуется нечто менее загадочное, основанное на научных изысканиях в области древностей. Но в отсутствии фактов, Корнелиус... приходится прибегать к логическим допущениям. Эдвард поднимает доклад и трясет им перед лицом друга. «Мне казалось, этого будет довольно. Мне правда так казалось. Я углубился в детали, мои рисунки. Любитель. Боюсь, так они тебя назвали. Скривившись, отвечает Корнелиус. Они все еще не могут забыть таких, как Стакли. Если для тебя это станет хоть каким-то утешением. Они сказали, что ты многообещающий исследователь». Основательность твоих описаний впрямь произвела на них глубокое впечатление. Длиногий Корнелиус присаживается на корточке. Многие, учтиво продолжает он, принимаются в общество уже в зрелом возрасте, некоторые глубокими стариками. Эдвард бросает на друга печальный взгляд. Полагаешь, это может меня успокоить, и добавляет: Тебе-то самому лишь тридцать. Ну, я познал все прелести Грантура. «Целое лето я раскапывал итальянские гробницы, а по возвращении смог посвятить свое свободное время научным интересам. К тому же мой отец — член Совета общества. И, видя, как сильно расстроен Эдвард, он ободряюще кладет руку на плечо молодому человеку. Я вовсе не хочу кичиться перед тобой своей счастливой судьбой. Но именно такие обстоятельства имеют решающее значение. Подумай сам». Как бы ты собой гордился, если бы тебе удалось заполучить место в обществе лишь благодаря собственным заслугам? Добиться этого не с помощью уловок, а исключительно своим талантом. Но Эдвард качает головой. Насколько же легче тем, у кого есть деньги, добиваться того, что недоступно остальным? Ну вот, теперь ты впал в мелодраматичность. И это говорит человек, который богат с рождения. Корнелиусу на это нечего ответить. Оба замолкают и вслушиваются в завывание ветра, резко стучащего в оконное стекло. Потом Корнелиус толкает локтем колено Эдварда. «А помнишь, когда мы были мальчишками, я хвастался, что могу без остановки проплыть до беседки посредине пруда и обратно?» Эдвард улыбается, вспоминая об этом. «Ты смог осилить только половину пути, начал барахтаться в камышах и едва не утонул». А ты сидел в лодке рядом со мной и все уговаривал плыть дальше, не сдаваться. Хотя мы оба понимали, что я сглупил, пустившись в этот заплыв. Так у них всегда и бывало. Один подбадривал другого лишь по той причине, что это доставляло ему удовольствие. А вообще же они слишком разные, как вода и вино. Корнелиус был богачом по сравнению с бедняком Эдвардом, хорошо образованным по сравнению с самоучкой, брюнетом рядом с блондином. а Эдвард был молчаливым рядом со словоохотливым Корнелиусом, низкорослым в сравнении с долговязым, неудачливым рядом с везунчиком. Насколько странным дуэтом они были когда-то, настолько же странный представляют собой сейчас. И оба смеются, вспоминая детство, хотя смех Эдварда намеренно приглушён. Улыбка Корнелиуса дрожит и тает. Они вновь погружаются в молчание. Но ненадолго. Мне, правда, очень жаль, Эдвард. Не знаю, что еще сказать. Ничего и не надо говорить. Кроме разве что ты не сдавайся. Хотя, полагаю, подобные трюизмы в данной ситуации еще больше тебя удручат. Ты правильно полагаешь. Пауза. Ну, нужно сохранять присутствие духа. И я буду поддерживать тебя, чем смогу, сколько бы это ни стоило, в чем бы ты ни нуждался. И ты знаешь, что так и будет». Даже если я сглупил, пустившись в этот заплыв? Даже если так. Эдвард ничего не говорит. Ему так горько, что слова Корнелиуса не находят отклика в его душе. Сколько уже потратил Корнелиус на то, чтобы ему помочь? Сколько времени ему позволили провести вне переплетной мастерской? Эти мысли больно ранят его, вгоняют в стыд. И Эдвард встаёт, ероша пальцами шевелюру. Мне пора. Корнелиус тоже выпрямляется в полный рост. Работа может подождать, сам знаешь. Не может, я вот. Эдвард вздыхает, трясет головой и чувствует, как горячий укол унижения обжигает кожу, словно Тавро. Мне нужно идти. Эдвард отворачивается и торопливо шагает по коридору, потом входит в аванзал. Карнелиус следует за ним по пятам. Когда они оказываются на верхней площадке широкой лестницы, Корнелиус прекращает свою упрямую погоню, и Эдвард, спускаясь по ступеням вниз, ощущает на спине сердобольный взгляд друга, словно вонзенный в спину кинжал. Желая поскорее избавиться от этого взгляда, он ускоряет шаг, выбегает через главный вход Сомерсет-хауса и, сразу попав в вихрь ветра, укрывается от зимней стужи в многолюдном лабиринте Лондона, в успокоительном потоке уличного движения. Его переплетённый опыт гнется под порывами ветра. На мгновение у Эдварда возникает желание выкинуть его в первую попавшуюся сточную канаву. Но любовь к своему труду пересиливает. Он прячет рукопись под пальто и, скрестив руки на груди, прижимает к себе, как щит. Он идет по стренду, опустив голову и, утопив подбородок, в складках шарфа. Старается ни о чем не думать, обращая внимание лишь на то, куда поставить ногу, одну, затем другую. Войдя под высокую арку Темпл-бара, Эдвард радуется, что шумная суета с тренда осталась позади. Примечание. Темпл-бар. Главный вход в лондонский сити из Вестминстера. Конец примечания. Утомленный дурными вестями и единоборством с январским ветром, он спешит в кофейню неподалеку от Флит-стрит, но не потому, что его привлекает густой аромат кофе. С большим удовольствием он насладился бы большим стаканом эля, а потому, что там тепло. Пальцы на ногах почти превратились в сосульки, и Эдвард искренне недоумевает, от чего они еще не отломились. Когда позже он окажется в уютном тепле своей съемной квартирки и начнет стягивать башмаки, оттуда, наверное, вывалятся заледеневшие обрубки. Эдвард разматывает шарф, находит удобный уголок возле камина и просит принести чашку кофе. Опыт он по-прежнему прячет под пальто. Осторожно отпивает кофе, но напиток, обжигающий, горячий. и, удерживая чашку в обеих ладонях, Эдвард пропитывается умиротворяющим ароматом душистых специй и устремляет невидящий взгляд на каминную решетку. Время потрачено впустую. Опять. Предпринимая первую попытку, он даже не надеялся на успех. Доклад содержал его мысли о списке прочитанных трудов, позаимствованных у Корнелиуса и у отца Корнелиуса. От ранних исследований Монмута и Ламбарда Стоу и Кемдена до более поздних работ Уэнли, Стакли и Гофа. Его знание латыни, ограниченное в некоторых областях, было на надлежащем уровне, а интерес к данной сфере очевиден. Но нет. Ему недоставало образования, он не обладал необходимыми знаниями, у него не имелось собственных оригинальных идей. Эдвард. вознамерился продолжить исследование, решив сосредоточить усилия на изучении статуй в лондонских церквах, потому как этих штуковин здесь было до черта. Он возлагал немалые надежды на свою вторую попытку, но полученный им ответ гласил, хотя его доклад произвел хорошее впечатление, было очевидно, что автор и на сей раз не выдвинул никаких новых идей, и тогда Эдвард избрал иной путь. В детстве... Эдвард и Корнелиус частенько обследовали глухие уголки Стаффордшира, окрестности Сенбурна, сельского имения Эшмалов и соседнее имение Шакборо-Холл, менее чем в шести милях и всего в трех, если добираться туда по реке. Нередко становилось для двух друзей ареной увлекательных приключений. Эдвард и теперь помнил, как однажды они втихаря забрались на территорию имения и обнаружили памятник, словно намеренно укрытый в лесной чаще. Это было в высшей степени примечательное изваяние. Большая красивая арка с двумя высеченными из камня головами, похожими на двух суровых часовых. Между этими головами была установлена прямоугольная плита с рельефным изображением четырех фигур — стоящих у гробницы. Это была, как позднее узнал Эдвард, копия картины Пуссена, но с некоторыми изменениями, дополнительными саркофагами и надписью, где упоминалась Аркадия. Но что глубоко потрясло Эдварда, даже тогда, в детстве, так это восемь букв, вырезанных на пустой поверхности камня под скульптурой O-U-O-S-V-A-V-V, -V -V, сверху, И еще D и M между буквами на римских гробницах буквы D и M обыкновенно означали «дис манибус», то есть посвященный теням. Но здесь же не римская гробница, значит, это шифр. Примечание. Надпись Шакбара загадочная последовательность букв, высеченных на каменной плите. С зеркальным изображением картины Пуссена «Пастухи Аркадии», которую обнаружили в конце XVIII века в имении Шакбара Холл в английском графстве «Стаффордшир». Этот текст так и не был расшифрован. Конец примечания. Какая замечательная тема для исследования. Что может быть лучше такого способа получить доступ в общество, куда он многие годы так жаждал попасть? Займев рекомендательное письмо от Корнелиуса и щедрое пожертвование, туго набившее его кошелек, Эдвард получил разрешение остаться в имении и свободно обследовать его территорию. Он перебрал все пришедшие ему в голову предположения, зашифрованное любовное послание покойной супруги, акроним латинского изречения или просто буквы, высеченные после завершения памятника — И являющиеся инициалами нынешнего владельца некоего Джорджа Адамса, его жены и их родственников. Хотя сам мистер Адамс отказался давать свои комментарии. Эдвард учел даже тот вариант, что буквы могли указывать на координаты, затонувших в море сокровищ. На эту мысль его навела история морских путешествий владельцев Шакбора. У Эдварда ушло четыре месяца на то, чтобы завершить свои изыскания, пролившие свет на эти столь не схожие гипотезы, и ещё два месяца, чтобы свести их воедино. Никого, за исключением Джозайи Веджвуда, прежде не интересовала эта надпись, но он заметил ее десять с лишним лет тому назад, о чем сделал пару записей, стоящих внимания. Примечание. Джозайя Веджвуд. 1730-1795, знаменитый английский керамист, королевский поставщик, создатель мануфактуры Этрурия, член Королевского научного общества с 1783 года, родной дед Чарльза Дарвина. Конец примечания. И несмотря на то, что сопроводительные рисунки Эдварда были сочтены, как мрачно аттестовал их Корнелиус, любительскими, Его подробный доклад значительно превосходил любое исследование данного памятника, видевшее свет до сих пор. Уже одно это, как полагал Эдвард, гарантировало ему успех. Но этого оказалось недостаточно. «Послушайте, друг мой, неужели все так плохо?» Очнувшись от своих раздумий, Эдвард поднимает глаза, желая узнать, кому принадлежит этот голос — В кресле напротив него сидит пожилой джентльмен, видавшим вида шерстяном костюме. У него длинные седые волосы и старомодная седая борода. Сам того не желая, Эдвард отвечает горьким смешком, трясет головой и подносит к рту кофейную чашку. Делает глоток, и лицо его искажает гримаса, напиток совсем остыл. Сколько же времени он тут просидел, позабыв обо всем. Седовласый джентльмен поднимает два пальца вверх, подзывая подавальщицу. еще кофейник, будьте так любезны!» и обращается к Эдварду. «Не желаете присоединиться?» «Я сейчас не очень хороший собеседник. Чаепуха, я настаиваю». Эдвард не без колебаний соглашается. Ему не хочется выглядеть грубияном. Это испытанное разочарование и его. А седой джентльмен... — думает Эдвард, — искренне старается быть с ним любезным. «Благодарю вас, сэр». Кофейник на столе. Старый джентльмен разливает кофе по чашкам. «И так», — говорит он, — «чем вы так опечалены?» У него твердый голос, который опровергает почтенный возраст. «Сколько же ему? Семьдесят? Восемьдесят?» Эдвард глядит на него, теряясь в догадках. «Стоит ли довериться незнакомцу?» Но как только ему в голову приходит такая мысль, он чувствует неодолимое желание забыть о всякой предосторожности. Теперь это не имеет никакого значения. Тем, что мое третье и последнее прошение о вступлении в общество древности было отвергнуто. С этими словами Эдвард распахивает пальто и бросает свой опыт на стол между ними. Брошюра с глухим стуком падает, раскрывается, страницы шелестят. «Вот моя свежая неудача». Глаза старика необычного голубого оттенка, замечает Эдвард, внимательно изучают гравюру в тексте. Он удивленно вздергивает брови. Неужели? Возможно, это всего лишь временная заменка, но едва ли конец света, а? Почему вы говорите последнее? Потому что я не могу тратить время на четвертую попытку. Что вам мешает? Отсутствие денег, сэр, и времени. А! Воцаряется молчание. Эдвард чувствует, что требуется более подробное объяснение. Я работаю переплетчиком книг. Моё ремесло обеспечивает мне скромный доход, но оно мне не интересно. Оно меня не вдохновляет. Эдвард качает головой, слышит в своем голосе нотки жалости к себе. Но раз начав исповедь, он уже не может остановиться. Я вырос в большом имении. Всё детство проводил в раскопки поблизости. «Собирал разные вещицы. Мы с моим другом часами копались в лесах, притворяясь великими исследователями вроде Колумба или сэра Уолтера Рэли. Пожилой джентльмен с понимающим видом кивает. И что же произошло потом? Мой друг отправился учиться в Оксфорд, а я, в Лондон — в переплетную мастерскую». Эдвард успевает быстро отхлебнуть кофе, прежде чем из глубин его памяти изливаются другие события. Он ставит чашку на блюдце. Джентльмен молча смотрит на него изучающим взглядом. Спустя какое-то время Эдвард продолжает. «Друг советует мне не отступать. Я бы прислушался к его совету. «Мой благодетель», — горько усмехается Эдвард, — испытывая Корнелиусу благодарность, он не может смириться с тем, что зависит от кого-то. Он чувствует себя не мужчиной, а зеленым пацаненком, так и оставшимся помощником конюха. Старик склоняет голову и, кажется, раздумывает над этой горькой репликой. «Если друг с готовностью предлагает вам вспомоществование, то зачем же гнушаться таким предложением?» Многие бы продали свою душу за возможность иметь столь щедрого благодетеля. Я понимаю, но просто это уязвляет вашу гордость. Да. И опять внезапная тишина. Словно жизнь в кофейне вдруг замерла. Уязвляет гордость. Эдвард понимает, какое для него облегчение слышать эти слова, произнесенные вслух, хотя они его не успокаивают. Таким же он был глупцом, вёл себя как капризный ребенок. Ему надо бы извиниться перед Корнелиусом, надо загладить свою вину. Подобное поведение едва ли пристало джентльмену, не говоря уж о члене общества. Остается надеяться, что Корнелиус не держит на него зла. За проявленное им тупоумие. Кофейня снова оживает. Старик смотрит на Эдварда так, словно слышал каждую мысль, промелькнувшую в его голове. Эдвард краснеет и с трудом выдавливает из себя виноватую улыбку. «Вы верно считаете меня недостойным человеком, сэр. Простите мне мою сварливость. Я просто питал чересчур большие надежды. Позвольте предложить вам кое-что». «Разумеется». Его собеседник отпивает глоток кофе, впиваясь сморщенным ртом в край чашки. Он облизывает губы и очень аккуратно ставит чашку на стол, Потом подается всем телом вперед, словно собирается раскрыть тщательно оберегаемую тайну. На Ладгейт-стрит есть магазин. Когда-то он принадлежал отважной семейной паре по фамилии Блейк. Они торговали древностями и преуспели на раскопках захоронений в Юго-Восточной Европе, в частности, в Греции. Я так понимаю, что интерес к древним произведениям искусства сейчас больше связан с британскими находками, Ну и в древнем мире есть на чем заработать. Интерес к нему еще не угас. Та пара, к сожалению, давно умерла лет 12 или 13 тому назад. А магазин уже не тот, каким был раньше. Брат Элайджа и Закия. И тут род старика презрительно искривляется. По сути, пустил все прахом. Но если вам повезет, вы можете поговорить с дочерью Элайджи. Дочерью? Да. С Пандорой Блейк ей было всего лишь восемь лет, когда умерли ее родители. Но она сопровождала их почти во всех экспедициях, и у нее есть явная склонность к этой области знаний. Ее дядя, картограф по профессии, после их смерти стал опекуном ребенка, поселился в магазине и оставил девочку при себе. И если она обладает теми же талантами, что и ее родители, из нее выйдет выдающийся ученый. «Получается, вы хорошо их знали?» Его собеседник медлит с ответом. «Мое ремесло состоит в том, чтобы знать всех, кто занимается древностями». «Так вы коллекционер?» «Да, в некотором роде». Он больше ничего не говорит. Наступает пауза, и в этот момент в кофейню входит новый посетитель. Он вносит с собой с Флит-стрит колючий морозный воздух. и Эдвард не знает, как продолжить беседу. Оба молчат. Старик поднимает чашку, на блюдце от нее остался мокрый круг. Как они умерли? Наконец находится Эдвард. Старик отпивает из чашки. Случилась трагедия. Они вели раскопки в старом греческом городе. Стены котлована рухнули. Они оказались погребены заживо. А Пандора? Спаслась, слава Господу. Эдвард качает головой. Ужасно. И то верно. «Колокола Темпла отбивают час». «Моя очередь», — думает Эдвард, — лезет в карман пальто, вынимает монетку и кладет на стол рядом со своим опытом. «Премного вам благодарен, сэр. Вы очень добры». Джентльмен машет рукой. «Не за что», — равнодушно говорит он. «Словно это и в самом деле пустячное дело, а неловко подстроенное вторжение в его личное пространство, как подозревает Эдвард. Мне было приятно». Эдвард встает из-за стола, старик, устремляет на него взгляд ясных и пронзительных голубых глаз, в бездонной глубине которых таится целый мир. Он протягивает руку на прощание. «Возможно, мы еще встретимся, мистер Лоуренс». «Да», — говорит Эдвард, пожимая протянутую руку. «Кожа на ощупь, как бумага. Или выношенная перчатка, но рукопожатие, на удивление, крепкое». «Да, вполне возможно. Встретимся». Только вечером, когда его чулки и башмаки греются у камина, Эдварду приходит в голову мысль, что он не спросил у старика, как его зовут, а тот ему не представился, но, что самое удивительное, Эдвард не сообщил ему своего имени.